из московской государственной казны в счет жалования Запорожскому войску из расчета четверть венгерской золотой монеты на каждого казака, предполагая, что к оплате должно быть предоставлено 60 тысяч человек. Деньги для будущих выплат должны были поступать из местного дохода Малой Руси. Этот доход должен был быть определен после проведения переписи населения, для чего следовало направить царских должностных лиц. Царь объявил свое решение о казацком жаловании рудному и Тетере в общих словах 19 марта, когда он принял их на прощальной встрече. Во время совещания посланников с Боярской думой, которая последовала за приемом посланникам, Были раскрыты финансовые соображения касательно будущих выплат. Акты юго-западной России, том 10, страницы 471-476. Тем временем в Чегирине Богдан Хмельницкий ждал результат переговоров в нервном состоянии. 21 марта Богдан отправил два письма в Москву, одно царю, а другое зарудному и тетере. В письме к Алексею Михайловичу Богдан просил утвердить привилегии и права запорожского войска так быстро, как это только возможно. В письме к своим посланникам Богдан давал им указания о том, чтобы они убедились в утверждении царем всех условий объединения без какого-либо упущения. Богдан сообщил Зарудному и Тетере, что турецкий султан прислал к нему послов, донесших до него обещание султана не только утвердить существующие права и привилегии запорожского войска, но и даровать новые. Более того, Богдан сообщал, что польский король также выпустил обращение ко всему украинскому народу, в котором выразил готовность удовлетворить все требования. Богдан добавлял, что его курьер Филон Гаркуша должен будет объяснить содержание письма более детально. Вполне очевидно, что Богдан хотел, чтобы его послы использовали информацию о султане и короле для давления на царя, если это будет необходимо. Страхи Богдана Хмельницкого оказались беспочвенны. Никакого давления не потребовалось, поскольку... К тому времени переговоры между казацкими посланниками и комитетом Боярской думы приближались к успешному завершению. В тот самый день, когда Хмельницкий писал свое письмо, царь утвердил перечень казацких требований, известных под названием «11 статей». Опубликовано в полном собрании законов, Том 1. Сноск 119. Страницы 311-314. Акты Юго-Западной России. Том 10. Сноска 8. Страницы 477-484. Костомаров, Хмельницкий. Том 3. Страницы 137-143. Также Яковлев. Страницы 105-110. Содержание 11 статей частично совпадало с предыдущим перечнем, состоявшим из 23 статей. Те пункты из последнего перечня, что не вошли в 11 статей, были утверждены рядом особых грамот. Наиболее важной из них была жалованная грамота о правах и свободах запорожского войска, Обнародованная 27 марта. Полное собрание законов. Том 1. Страницы 322-327. Акты Юго-Западной России. Том 10. Сноска 8. Страницы 489-494. Костомаров, Хмельницкий. Том 3. Страницы 144-151. Грушевский, том 9, часть 2, страница 820-824, также Яковлев, страница 101-103. В тот же день была дана грамота Богдану Хмельницкому, подтверждающая...